Глава 42. Аврора. Итак, хорошая новость. Я жива. На этом хорошие новости кончились. Плохая новость. Меня приковали цепями к какому-то крайне неудобному каменному ложу в жуткой круглой комнате с узкими бойницами вместо окон. Но на этом еще не все. Магией пользоваться я не могла. Кандалы, в которые были закованы мои руки и ноги, блокировали даже родовой дар. Вскоре я услышала приближающиеся шаги, слишком медленные для того, кто торопился бы меня спасать. «Уже очнулась?» — раздался от двери незнакомый женский голос. «Что ж, тем хуже для тебя. Полежи пока и постарайся не шуметь». Я попыталась повернуть голову, чтобы разглядеть женщину, но увидела лишь край алого платья. Судя по шелестящим звукам, она листала страницы не то книги, не то дневника. «Кто вы? Зачем вы меня похитили и держите здесь?» «Помолчи!» — повысила голос похитительница. «Сбиваешь. Я пытаюсь разобраться». «В чем? Давайте разбираться вместе. Я очень хорошо разбираюсь в... А в чем? Не подскажете?» «В ритуале передачи сил», — подсказали мне. В почерке Патрисии даже она сама не всегда разбиралась. Сколько ее помню, твоя мать всегда писала, как курица лапой. «Что вы сказали?» «Ах, да, все время забываю, что ты не в курсе». Вновь послышались шаги и скрежет ножек стула по полу. Женщина установила его так, чтобы мне было лучше ее видно, и обернулась. Леди Сорте, ахнула я, узнав в своей похитительнице фаворитку Его Величества. С грацией императрицы, словно это был не грубо сколоченный стул, а настоящий трон, Нинель села напротив, положив на колени толстый дневник в кожаном переплете. Зачем вы похитили меня? Почему утверждаете, что Патрисия моя мать? Как много вопросов, девочка. Поморщилась любовница короля. Я не планировала с тобой вести светские беседы, но время до начала ритуала еще есть. А чего бы не рассказать дочке бывшей лучшей подруги о том, что ее ждет? Усмехнулась она. Вы вы дружили с моей матерью? То есть теперь не будешь притворяться, что не догадалась о своем происхождении? Нинель смерила меня насмешливым взглядом. Твое сходство с портретом Агнес де Толедо поражает. Удивительно, как сам Ильяс не догадался, хотя для него все блондинки на одно лицо. «Ну что же ты замолчала? Сама же поговорить хотела. Я даже стул подвинула, чтобы тебе было удобнее видеть меня». «Благодарю за заботу, но что я вам сделала? За что вы так со мной?» Приподняла я руки, гремя кандалами. «Родилась. Ты всего лишь родилась, Аврора. Ничего личного. Просто родилась ты не у тех родителей». «Я не знала своих родителей. Я выросла в приюте». «Я знаю, милая», — кивнула Нинель. Она говорила спокойным, мягким голосом, словно мы просто беседовали за чашкой чая. «И о том, почему твоя мать тебя туда отправила, мне тоже известно. Мы ведь были с ней очень близки, почти как сёстры. Но даже сёстры порой ссорятся, например, когда делят любимые игрушки». «И что, не поделили вы, мужчину?» «Корону», — ответила Нинель Сарте. «Видишь ли, детка, Патрисия всегда считала себя лучше других». Она была принцессой по праву рождения, а я всего лишь дочкой графа. Но так уж случилось, что мой отец был членом Совета Короля и часто бывал во дворце. Мы с принцессой вместе играли, потом вместе росли. Я была влюблена в ее старшего брата, наследного принца Лобоса, и должна была стать следующей королевой этой страны. Казалось бы, что могло пойти не так? И что же? Предсказание. Всего лишь дурацкое предсказание одной полоумной старухи. Она, видите ли, не увидела корону на моей голове, но отчего-то разглядела её на Патрисии. Я не поверила в этот бред, и зря. Вскоре он начал сбываться. Король расторг нашу помолвку, а моего отца казнили по надуманному поводу. Меня взяла к себе тётка. Конечно, было это уже после переворота, который устроил влюблённый Ильяс. Зло фыркнула она, упоминая правителя. Он все эти годы продолжал любить эту ведьму, пока Патрисия жонглировала его, пусть будет гордостью. Пытаясь усидеть на двух тронах, она сама вырыла себе могилу. Я лишь помогла присыпать её сверху песочком. Мне было глубоко плевать на то, что с ней происходит в Витаре. Мне собственных забот хватало в Лобасе. Я знала, что, вопреки предсказанию, она родила слабосилка Патрика и подозревала, что она захочет провернуть с ним тот же ритуал, что провернули с ней. «Ты знала, что твоя мать родилась пустышкой? Такой вот забавный факт». Нинель поднялась со стула и, держа перед глазами записи, стала магией наносить на стены руны. Не отрываясь от своего занятия, она продолжила рассказ. «Время шло. С трудом, но мне удалось добиться расположения нового короля, стать его фавориткой. И знаешь как? Всего-то нужно было подражать во всем его первой любви, стать ее лучшей копией. Знаешь, каково это, когда тебя называют чужим именем в постели? Ее именем!» «Стоило ли быть с мужчиной, который тебя не любит?» «Ради некоторых вещей можно и потерпеть», — отмахнулась несостоявшаяся королева. «Например, ради того, чтобы твой сын стал королем. Не представляешь, каких трудов мне стоило забеременеть. Ведь Патриция и тут постаралась, опаивая Илья со своими зельями, которые присылала бывшему возлюбленному под видом подарков вежливости. Они притупляли детородную функцию». Несколько лет я выводила из Ильяса ту гадость, которую он сам же жрал с ее рук, и еще добавки просил. И где благодарность? Я родила ему наследника, а он мало того, что не женился, так еще и притащил во дворец Патрика. И все же, при чем тут я? Как я могла помешать вашим грандиозным планам? Очень просто, из-за своего дара. Патрисии предсказали, что ее первенец будет обладать даром первых законных правителей Лобоса. Меня долго мучил вопрос, почему именно это предсказание не сбылось. И лишь когда на балу появилась ты, никому неизвестная сирота из Витара, я все поняла. У моей бывшей подружки была двойня. Причем первой родилась дочь, которая и получила столь редкий дар. «Да, Аврора, я наблюдала за тобой и видела, как ты его использовала». Патриция сглупила, сделав ставку на сына. Нужно было оставлять дочь. «Но ты оказалась слишком похожа на Ильяса». В отличие от Патрика, он ее копия. Оставь она тебя, Годрик понял бы, что дети не от него. И тогда Патрисия лишилась бы трона, а Лобос и Витар — хрупкого мира. Поэтому она решила передать твою силу Патрику. Но ты каким-то образом обманула ее. Не я, директор Морис. Выходит, в тот день, 13 лет назад, в приют приезжала моя мать, чтобы узнать, проявился ли дар? «Мать, которая хотела отнять мою жизнь и магию ради власти и мести?» «Мне плевать на ваш трон, я не собираюсь на него претендовать». «Ты, может, и нет», — продолжая рисовать руны, отозвалась Нинель. «А вот твои дети, рождённые в благословлённом богами браке, могут». «Прости, Аврора, ты милая девушка, но я не могу так рисковать. На троне должен сидеть мой сын». «Почему вы тогда сразу не убили меня?» «Молчи, глупая, не подавай этой ненормальной идеи». Истерично завопил внутренний голос. «А зачем, если можно не убивать тебя, а передать магию моему сыну?» «Ивазу?» — потрясенно ахнула я. «Но он ведь совсем малыш, он не перенесет ритуала». «Ты права», — согласно кивнула Нинель. «Именно поэтому я нашла другой способ, как провести ритуал и забрать твои силы, сохранить их и позже передать Ивазу». В неизданных трудах Виктора Рубера, ученого-исследователя из Империи Нордрак, описывался способ, как поместить магию одаренного в особый кристалл. «Так я и собираюсь поступить. А теперь полежи спокойно, скоро все закончится, тебе даже больно не будет. Наверное. Если честно, я понятия не имею». «Неужели я и правда сейчас умру? И ради чего? Ради короны, до которой мне никогда не было дела?» «Все, чего я хотела, — это красивый дом, хорошая работа, чтобы хватило денег забрать малышей из приюта. А теперь не будет ничего. Ни будущего, ни дома, полного детского смеха. Ни меня. Александр, спаси меня!» Пыталась мысленно дотянуться до любимого, безуспешно дергая проклятые браслеты. Слезы текли по щекам и заливались в уши. Поэтому не сразу поняла, что произошло, когда башня, в которой мы находились, содрогнулась. «Что за...» выругалась Нинель, бросаясь к бойнице. «Какого дракона?»